Глава 10. Воскресенье, 10 июня, день. Воронежская область. Георгий Удэш. досюда сюда дворня часа четыре на поезде. Поля, поля. Зеленая пшеница колышется широкими разливами. Сады, сады. Зреют яблочки, тянут соки из земли, наливаются помаленьку сладостью. «Города! Города!» Чуть был не сошел в Воронеже, чтобы время не терять зря, но уговорил себя придерживаться плана. А схематозик был несложен. Подключиться к телефонным проводам, да поговорить с кем нужно. Главное, конспирацию соблюсти. Вот и кочую по области, заглядывая в соседние. Марлен недавно в командировку мотался, так и вовсе из Горького звонил. С Романовым о возвышении толковал с андроповым Жалко, что выходной опять пропадает. Воронеж, конечно, поближе. До трех можно обернуться, но в областном центре и глаз побольше. А народ у нас бдительный. Вдруг да заметит мое подозрительное поведение. Поселок вроде Георгио-Дэш подходил лучше, хотя тут же начинались иные проблемы. Это в Воронеже чужаку легко затеряться. А в мелком населенном пункте ты будешь как пугало на балу. Мигом углядят постороннего. Все ж друг друга знают, даже если не знакомы, за годы жизни лица в толпе примелькались. Но я проявил чудеса смекалки, обредившись в новенькую спецовку. Аленка притащила. В одной руке потертый фанерный чемоданчик с инструментами, а в другой моток провода. Работник АТС выехал устранить повреждение на линии. Еще вопросы есть? Перебирая эти и прочие мысли, я шагал прочь от станции, где бодро гудил маневровый тепловоз, а на перроне маялись в ожидании пассажиры. Петлявшая, словно пьяная улица, вывела меня к маленькому запущенному скверику, где торчал бетонный монумент, изображавший знамя. Воинственная поросль давно взломала трещиноватый асфальт, да и могучие сиреневые кусты разрослись, сплетаясь в дебри. Но серый телефонный шкаф я увидал сразу. И сам он покосился, и рыжие потеки выдавали дряхлость, да и дверцы гнута. Видать, кому-то было интересно поглядеть, что там за нею. А ключом служила монтировка. Я оглянулся, прислушиваясь. Где-то на улице заводили мотоцикл, но пока безуспешно. Глухо взлайвала собака, заполошно кудахтали куры, а тоненький мальчишеский голос вопил. «Пах, Пах, ты убит!» Спецключ подошел, замок скрижетнул, и перекошенная дверца отворилась, ржаво заскрипев. Куда какие провода совать, Алена объяснила в подробностях, так что я не сплоховал. Солидно откинул крышку чемоданчика, включил ноутбук, слинковал и, поглядывая в блокнотик, набрал номер шелепина. Трубка важно тянула длинный гудок и вдруг будто поперхнулась. Рисковатый голос влился в ухо. «Алло?» «Александр Николаевич, здравствуйте!» Начал я невозмутимо. «С вами, — говорит представитель группы Мокрицы, — слыхали про нас?» «Слыхал», — Шелепин сбавил тон. «Хм, и как же это я сподобился?» «Знаете, Александр Николаевич, нам близка ваша позиция по многим вопросам», — зажурчал я. «Да, необходимо очистить имя Сталина от хулы всяких недоносков и обратить самое пристальное внимание на благосостояние трудящихся. Пересечений с вашими взглядами у нас хватает, хотя и не со всеми. В любом случае считаем, что вы нужны Советскому Союзу и его народу. Потому и звоним». «Что-то намечается?» В голосе Шелепи намешались и опаска, и злость, и понятное волнение. будем кратки — солидно молвил я. 20 июня на пленуме ЦК выступит ваш соратник, Егорычев. Человек честный, но излишне прямой. Будет резкая критика и министра обороны, и всего ЦК. Брежнев верно оценит его речь, как переход в наступление группы комсомольцев в ЦК с вами во главе. И контратакует при полной поддержке стариков. Егорычева сошлют послом в Данию, месяцевого в австралию семичастного отправят на парт работу в сумскую область а вас снимут из секретарей цк и посадят председателем вцспс лишат власти лишат влияния а через несколько лет выведут из политбюро и отправят на пенсию трубка молчала донося лишь прерывистые дыхание нам бы не хотелось подобного конца мягко сказал я что посоветуете? Да. Не зря Шелепина прозвали Железным Шуриком. Хорошо держит удар. Лишь пережатое горло выдавало нервный натяг. Так еще бы. Речь-то о крушении всей жизни. Вашему делам, Александр Николаевич, должна стать, если можно так выразиться, подпольная работа. Да, она займет несколько лет, возможно, десятилетие Но лишь такая стратегия сулит победу Опереть на пролом, как сейчас, — это полный провал. И для вас, и для народа. Вам необходимо действовать тайно. Убирать с доски ненужные фигуры или хотя бы нейтрализовать их. Расставлять нужных людей. Привлекать на свою сторону нынешних противников из числа значимых. Например, Суслова. — О-о-о, — завел Шерепин. — Зря сомневаетесь. Михаил Андреевич записал себя в хранителе марксизма-ленинизма, и тут вам есть на чем сойтись. Возврат к линии на мировую революцию отказ от принципа мирного сосуществования, как и от формулы мирного перехода к социализму в капиталистических странах. Возобновление прежних характеристик Союза коммунистов Югославии как рассадника ревизионизма и реформизма. Это же ваши взгляды, верно? И это вы против уступчивости в отношении империализма и недостатка классовости. Мы назвали всего несколько позиций, но разве этого мало, чтобы сойтись с главным идеологом? Впрочем, это задача на завтра, а сегодня у нас и у вас. Вопросы полегче. Во-первых, ни в коем случае нельзя допустить выступление Егорычева, к тому же Сумбурного. Мало того, что николай Григорьевича самого уберут, так еще на его место пролезет пройдошливый Гришин, а во-вторых... Вы уже порулили КГБ. Побудьте теперь в шкуре нелегала. Засуньте гордыню в одно место и верните доверие брежневу Леонид Ильич не годится в вожди, он скорее арбитр, хитрый и тщеславный. В недалеком будущем он захочет стать главнокомандующим, но гречка упрется через мой труп и умрет при невыясненных обстоятельствах. «Даже так?» — затянул железный шурик. именно Гречка по характеру своему надменный самодур. Ему нравится обращаться к Брежневу как к своему подчиненному, которым тот и был в войну, а Ильич бесится. Вот и предложите Лене поднять статус. И не просто, а вдвое. Пусть он станет и главнокомандующим, и председателем Президиума Верховного Совета, заодно убрав Подгорного, который чванливо именует себя президентом СССР. «Я говорил и говорил». Посматривая по сторонам, но никто не заглядывал в скверик, кроме козы, мерно хрупавшей травку. Минут через пять подвел черту, собрал чемоданчик и удалился, не забыв запереть телефонный шкаф. Суббота, 16 июня, день. дровнинский район, стрельбище ДСАФ. Инструктор наш отзывался на Макарыча и выглядел дачником-пенсионером, лысоватым и располневшим, но армейская выправка в нем чувствовалась. «Если решили зверя бить, — сказал Макарыч с убеждением, — то начните со Светки!» И вручил нам с Марленом винтовки СВТ, потертые, но справные. Мои губы дернулись в усмешке. «Знал бы ты, товарищ инструктор, на какого зверя мы собрались охотиться?» Стрельбу я любил, даже второй юношеский заработал в старших классах. А Брой вовсе в погранцах служил. Там, кого хочешь, научит метко попадать. Но мы стойко держались легенды, хотим, мол, в отпуске поохотиться в сласть, да не в нашей лесостепи, а в северных лесах. К барьеру. Ухмыльнулся Марлен и лег на подстилку. Поерзал, устраиваясь, глянул в ПСУ-1». «Оптика так себе, но это фигня. Главное — навык». Я кивнул, укладываясь рядом на брезентуху. Было мягко, а вот мишени еле виднелись вдалеке, белыми мазочками выделяясь на фоне земляного вала, поросшего травой. Сто метров, однако. Прицел резко приблизил расчерченный окружностями лист. СВТ-оружие простое, хоть бойцы перед войной и ворчали, жалуясь на капризную светку. Непримитивное, как ППШ, именно «простое» без наворотов. Орудие убийства. Лишь бы правильно выставить и хорошо вычистить газовый регулятор, да чтоб магазин нормально работал и огонь по врагам рабочего класса. Выстрел меня оглушил. В ушах звенело, но мощный патрон услал пулю куда положено. Вон вроде дырочка на восьмерке. И отдача совсем слабенькая. Марлен выстрелил дважды. «Я один раз по воде из такой попал!» Громко заговорил он, тоже, видать, оглохнув. «Пуля фонтан подняла метра на три!» Мы отстрелялись в упоре, лежа, с коленой стоя, по обычным ростовым мишеням. «Надо наушники выпросить на ремзаводе», — сказал Марлин, разбирая винтовку на столе под навесом. «А то весь день звенеть будет». «Убойная штука!» согласился я, оглянувшись на инструктора, неспешно топавшего к мишеням. «Ты как вообще? Готов?» «Убивать?» — спокойно уточнила сокин «Готов. Не ради всяких чехов, знаешь. Даже не наших ради. Я про оленку думаю, про Маришку твою. Да и про тебя, бро, интеллигентная. О, я сам-то тоже мне нашелся, пролетарий!» — беззлобно поехиничил я ну ты прав. Закала во мне маловато, да и у тебя он откуда. Три года службы — это, конечно, плюс, но не войны же. Я понятия не имею, что почувствую, когда в прицеле увижу живую, мыслящую мишень. Может, заставлю себя нажать на спуск. Или все выйдет проще. Начинаешь представлять себе ситуацию в целом, все ясно и понятно. Дубчик и вся его гопа враги. Враги того будущего, которого достойны и мы, и наши деды, и наши дети, тоже будущие. А врагов надо уничтожать. «Все верно», — усмехнулся Марлен. «Но ты заметь, Тик, мы уже не рассуждаем о принципиальной возможности ликвидации, а перешли на детали. Еще бы решить вопрос с путевками». «Есть у меня одна мыслишка», — затянул я. «Попробуй на днях разобраться с этим вопросом. Ты мне лучше скажи, предложение Алене делал?» «Да», — заулыбался Марлен. «И она согласилась!» Я изобразил удивление. «Понюхай, чем пахнет», — бро показал кулак. «Фу!» Мои губы манерно скривились. Буду я еще нюхать немытые грабли. «А Марина?» Пришел мой черед лыбиться. На колен не вставал, но коробочку с колечком преподнес. «Я его еще в той будущей Москве купил. С маленьким брюликом». И Маришка сказала «да». А то еще и попрыгал немного и чмокнул разов пять. «Не разов, а раз, журналист». «Цыц!» «Идет!» Инструктор приволок пробитые мишени и застелил ими стол. «Недурно!» «Очень даже не дурно», — оценил он наши успехи. «Следующие выходные попробуем с упреждением». Воскресенье, 24 июня, утро, Дровня, улица Карла Маркса. «Не вертись», — строго сказал я Юльке, расчесывая ее богатые волосы, непорченные перекисью и даже хной. «Но я же глянуть хочу», — заныла девушка, ерзая. «Успеешь», — улыбнулась Лидия Николаевна, — «сюрприз будет». Юля надула губки и тяжко вздохнула. А я усмехнулся, все как в будущем. Девушки всегда ценили мои потуги визажиста, а я по младости лет пользовался этим. Первой прелестницей, которую мне удалось затащить в постель, стала Наташа. Я сделал ей прическу на выпускной. Вот как юрки сейчас, только с Наташкой я учился в одном классе. «Все, все», — заворчал я, — «можешь глянуть?» «Да подожди ж ты, дай хоть простыню снять!» Вывернувшись из материи, обсыпанной волосами, девушка скакнула к зеркалу. Похлопала накрашенными глазами. Неуверенно поднесла руки к голове, но побоялась касаться. «Это правда?» — пролепетала она. «Я такая красивая!» «Правда!» улыбнулся я любуюсь выпускницей платье что хорошо подчеркивало юркину фигурку вряд ли можно было назвать роскошным или богатым по сравнению с нарядами грядущих лет оно выглядело простеньким разве что сшитым у хорошего портного но идеальный сеэсун совершенно преображал девушку делая ее взрослее и загадочней не здешний образ парижанки хотя честно говоря красота жительниц парижа миф обыкновенные тетки или худые девки, подцепившие феминизм. Смотреть не на что. А тут... «Спасибо!» — воскликнула абсолютно счастливая девушка и набросилась на меня, целуя и приговаривая. «Спасибо! Спасибо!» Устыдившись своего порыва, она зарделась, и я честно признался. «Жаль, что фотик не прихватил. Юля, ты выпускница, спортсменка, комсомолка и просто красавица». Признаться, я порядком устал, делая прически и укладки Лидии ее подругам, дочерям ее подруг, но Юлька — просто прелесть. Крутнув солнце на прощание, девушка выпорхнула за дверь смеясь и напевая. А Лидия словно на контрасте вздохнула, впадая в печаль меланхолию. «Завидую ей. Все впереди у девочки». «Завидовать дурно», — молвил я в назидании. Это грубая ошибка считать, что у тебя все позади. «Думаете?» — кокетливо улыбнулась Теплицкая. «Уверен. По расчетам ученых старость наступает в семьдесят четыре. Да ведь и стариться можно красиво». «Попробую. О, Игнат, забыл спросить, а как ваши матримониальные успехи?» Я даже обрадовался, что не надо самому подводить разговор к нужной теме. «Дело к свадьбе». Моя улыбка была самой натуральной. Мы с Марленом решили устроить двойную свадьбу. В один день снимем банкетный зал в ресторане «Субарь». «О, как здорово!» — обрадовалась Лидия. «А когда?» «В конце июля 22 или 23 числа. Уточняем сейчас с Марленом, там просто сложность одна возникла». «Какая?» — полюбопытничала Теплицкая. «Большая?» «Решаемая улыбнулся я. «Съездим в область, может, и в Москву придется. Где спутник? Бюро молодежного туризма. В общем, невесты отказываются от подарков. Никакого белья заявили нам дуэтом и никакой посуды. Хотим в Чехословакию и все тут». Лидия Николаевна расхохоталась. «Молодцы, девчонки! Правильно! Еда на день, платье на сезон, а впечатление на всю жизнь». Ездили мы с Кимом в Карловы Вары и в Будапеште побывали. Не скажу, что Прага стоит месса, не Париж, чай, но...» Она задумалась. «Вот что, Игнат, дайте мне неделю сроку. Я попробую организовать поездку на вас четверых. Пусть у ваших женушек будет хоть половинка медового месяца». «Ух ты!» Растерялся я, нисколько не играя. «Но... Никаких, но...» отрезала Теплицкая. «Меняю две турпутевки на два пригласительных. Махнемся?» <смех> «Махнемся». Мой смех точно не звучал искусственно. Понедельник, 2 июля. Ближе к вечеру. Приозерный, улица Профсоюзная. «С работы мы вернулись рано. Изрядно притомились». Весь день шныряли по городку, собирая мелкие информашки под рубрику «Коротко». На ремзаводе запустили новый пресс, труженики совхоза завезли племенных телят, дорожники провели латочный ремонт улицы Первомайской. Дома было тихо, Алена на смене, а у Маринки сегодня продленка. Ничего, обошлись без женского гнета. Я подогрел вчерашний жаркое, а Марлен настрогал помидоры, сочинив немудрёный салат. «Готов ли ты к семейной жизни?» — Будра спросил Бро, отхватывая от буханки Орловского здоровенные ломти. «Всегда готов», — вздохнул я. «Отставить негатив». «Не отставляется». Лидия звонила сегодня. Она достала такие путёвки в Чехословакию. С 8 по 24 августа. А сокин со стуком отложил нож и сел. «Так здорово же!» — вытолкнул он неуверенно. «Вот и я о том же. Самое поганое знаешь в чем? Не в том вовсе, что нам придется совершить задуманное, а в том, что мы не можем не совершить его. Да, можно все бросить, оставить как есть и не думать ни о чем, но...» Со стыда же сдохнем пробормотал Марлен, стискивая пальцы. «Вот-вот». «Ладно, ешь давай, а то остынет». Аппетита я не потерял. Да и не расстраивался особо, стоило Теплицкой озвучить радостную весть. Просто занятно было наблюдать за собой. За своим испугом, ленью, трусливым позывом объявить свою хату, расположенной с краю. Но и решимость твердела в душе. Я точно знал, что мы, молодожены, вылетим в Прагу и проведем в ЧССР две незабываемые недели. Будем прятаться, раскулачивать местных наймитов, отбирать оружие и пускать в расход самих агентов империализма. Будем убегать и догонять. По узким мощеным улочкам или по склонам Татры, это уж как придется. Будем брать на мушку и жать на спуск. Будем, — подумал я с ожесточением, а вслух сказал. «У тебя нету какой-нибудь старой книжки? Чтоб сидеть у торшера, читать и не думать о всякой тошной фигне». Марлен заглотил последние дольки помидоров, выбеленные сметаной, и призадумался. «Слушай, а ты меня натолкнул на хорошую мысль. Дед знаешь, где старые книги хранил? Собрал однажды Томас с книжной полки и в мешок, а мешок на чердак, все равно же, говорит, трижды читанно а выбрасывать грех пошли глянем она спустит засомневался я и он еще спорил что не интеллигузия фыркнул осокин пошли будешь тут и мы пошли дом на профсоюзной где жили дед и баб марлена стоял в ряду других но указался выморочным ни звука ни огонька двор травой зарос и забор обветшал «За мной!» — сказал Марлен, и храбро отворил калитку на разболтанных ржавых петлях. Громко постучав в дребезжащее окно, он даже эхо не вызвал в ответ. Звуки просто канули в пустоту. «Да пошли!» — сдался я. «Цыц!» Неожиданно скрипнула дверь на веранде, и на крыльцо выбралась древняя старушенция. «А, Марлен!» — проскрепела она. — Заходи, хоть человечьим духом запахнет. — Некогда нам, тетя Дашь. Нам еще девчонкам ужин готовить. Тетя Дашь, можно я дедушкины книжки возьму? — А? Да бери, конечно. Привет алёне передавай. Бабуся убрела в затхлое тепло пятистенка, а мы с Марленом забрались по узкой деревянной лестнице на чердак. Оструганные балки и достропилы казались совсем свежими, отсвечивая желтой древесиной. Пахло пылью и кошками. «На месте!» — довольно воскликнул Бро, заглядывая в дирюжный мешок. «Выбирай!» «Ух ты! Как на книжном развале!» Я сунул под мышку атомную крепость Сацулина и властелин мира Дашкиева. «Порядок! А это что?» Над ней мешка обнаружилась старая сумочка из заскорузлой растрескавшейся кожи. Внутри лежала толстая пачка писем, перевязанная лохматым шпагатом. «Ну нифига себе!» — пробормотал Марлен, разглядывая находку. «Это же мамины письма!» «Ух ты! За тридцать шестой, тридцать седьмой!» «Вот за сороковой она в том году вернулась в Приозерное!» «А вот за тридцать девятой!» мама сюда писала из дровни, бабушки «Моей бабушке». «Можно?» Голос у меня оси, по сердцу забухало. Чудилось, что истоки тайны совсем близки. «На!» — бросунул мне в руки стопочку серых конвертов. Облизав губы, я перебрал их. Марлен родился в сентябре, а Лида Осокина была на пятом месяце, когда разошлись временные потоки. «Отнимаем», Вот нужный штемпель. Отправлено в последние дни апреля. Я осторожно вынул письмо. Обычный шершавый листок из тетрадки в линеечку, загнутый по краю, чтобы влез в конверт. Здравствуй, мама. Во первых строках своего письма хочу сообщить, что все у меня хорошо, я здорова. И тетя Таня тоже. Она сказала, что хочет съездить тебя навестить. Ни то, не то. Я лихорадочно перебирал глазами корявые строчки, выписанные чернилами. Вот. Только врач какой-то странный был, и медсестра тоже. Не в белых халатах, как раньше, а в чем-то непонятном и блестящем, словно их ртутью вымазали. Помнишь, когда я градусник разбил и папкину гильзу ртутью намазюкал? Вот так и эти. Срамота. Стоят оба будто совсем раздетые. И машинки у них какие-то с лампочками. «Не бойтесь, — говорят Лидия. Мы, — говорят, — хотим, чтобы ваши сыночки здоровенькими родились, потому как у них предназначение». «Какое, — говорю, — еще назначение?» А они мне по животу той штукой с лампочками водят, серьезные такие, и молчат. Я опять «двойняшки у меня, что ли?» а они «можно и так выразиться?» Я потом весь день сама не своя была. А сегодня пришла, а там опять все в белых халатах, и никаких этих штук с фонариками. Дальше Лида передавала приветы многочисленной родне, и я передал письмо Марлену. «Читай». Глаза у брони терпеливо заскользили, вдруг замерли. Мои губы сложились в усмешку. Дошел до нужных строк. Осокин медленно, шевеля губами, перечел послание из прошлого и поднял взгляд на меня. «И кто это был?» его голос просил хрипотцой. «Инопланетяне?» «Бро, пришельцы не изъясняются по-русски. У них в ходу, знаешь, линкос всякие или там космолингва». «Да ну тебя! Или это наши были, только из далекого будущего?» «Может и так», — усмехнулся я. «Правда, все равно не узнаем. Пошли хоть картошки поджарим девчонкам. Голодные же придут».